20. Девчонка оказалась чумовой, а свидание по-настоящему крышесносно. Александр думал, что неплохо разбирается в женщинах, но это сумело его удивить. Надо же, прыжок с парашютом. На такое свидание девушка его пригласила впервые. И ему понравилось, черт побери. Особенно то, как она набросилась на него после приземления. Павлов был готов поспорить, что следующий рассвет встретит в Юлиной постели но она опять от него ускользнула. Александр видел, что девушка хочет его, чувствовал ее ответную реакцию и поэтому не понимал, чего она тянет, и так ведь ясно, что будет. Причем Павлову не казалось, что Юля же манится или набивает себе цену. В ней шла какая-то внутренняя борьба. Она сомневалась, пыталась воевать со своими желаниями, но Александр уже видел факел победы впереди. «Ничего, он подождет», тем интереснее будет. После ожидания победа всегда слаще, и Павлов собирался вкусить ее по полной. Вернувшись домой, Александр, вместо того, чтобы проверить квартальный отчет, присланный управляющим на электронную почту, погрузился в недра интернета. Оказывается, в Москве столько предложений экстремального отдыха для двоих, что они с Юлей могут ходить каждый день в разные места ежедневно, ни разу не повторившись 2-3 недели так точно. Больше часа Александр просматривал странички с различными вариантами и постепенно в его голове начал вырисовываться план. Юльке обязательно понравится. Звонок Никонова оторвал его от просмотра фотографий с комментариями восторженных пользователей. Сергей спрашивал, прочел ли он отчет. Точно, отчет. Павлов закрыл странички и приключился на работу. Спустя несколько часов он дал указания управляющему компанией в Германии. Разработал с Никоновым стратегию развития бизнеса в России и окончательно решил, что завтра останется ночевать у Юлии, если девчонка комфортнее себя чувствует на своей территории. Ожидание – это, конечно, хорошо. Но и здесь нужна мера. Не стоит слишком затягивать с постелью. Павлов и так проявил недюжинное терпение и ждал лишних, сколько там, три дня или четыре. Сегодня он так уж и быть. Даст девочке время отдохнуть и собраться с мыслями. Но вот завтра он совершенно точно будет ею обладать». Павлов набрал номер Дэна. Тот отозвался после первого жигутка. «Привет, потеряшка. Ты где был утром? Мы с Горыном никак не могли до тебя дозвониться». «Не поверишь». Павлов улыбнулся. «Я прыгал с парашютом». «Да ладно». Засомневался друг. «Я был уверен, что ты завязал после того случая». «Я и сам так думал». Я даже не знал, куда она меня везет. Так, стоп, она?» В голосе Дениса прорезалась явная заинтересованность. «С этого места можно поподробнее». Александр засмеялся. «Давай встретимся в нашем месте». Он посмотрел на часы. «Восемь. Позвонишь Игорю?» «Окей. Восемь будем ждать рассказа о прекрасной незнакомке». Дэн отключился, а Павлов поднялся из кресла и, насвистывая себе под нос веселую песенку, отправился одеваться. В клубе было шумно и людно. Яркими пятнами и вибрацией била в лицо светомузыка Александр прошел мимо танцпола в дальний конец зала к лестнице и поднялся на второй этаж, где было чуть тише и можно было поговорить. Друзья уже ждали его. Перед ними стояла бутылка текила, блюдечко с солью и кусочками лимона. Игорь потянулся было налить ему штрафную, но Павлов покачал головой. — Я сегодня не пью. — Чего это? вытянулось лицо Игоря, не понимавшего, как это можно отказаться от такого заманчивого предложения. «Мне завтра рано вставать», — Александр загадочно улыбнулся. «Наш Санек влюбился», — поведал другу Денис. «Что, правда?» — уставился на него Игорь. «Правда», — усмехнулся Павлов и, поймав за предплечье прибегавшую мимо девушку-официанта, сунул ей в карман купюру и попросил. «Кувшин ананасового сока и что-нибудь с мясом». Девушка понятливо кивнула и убежала на кухню передавать его заказ. — Ну, рассказывай, Ромео, — потребовал Дэн. — Та золушка на вечеринке у Тужинских, помнишь? Которая сбежала от тебя? — Она. — Ух ты, я много пропустил. Игорь съел кусочек лимона и поморщился от кислоты. — Ты предавался другим радостям, Горын, — хохотнул Денис, хлопнув Игоря по плечу и повернувшись к Александру. — Значит, ты ее догнал? — Конечно, догнал ставил свое замечание Игорь. «Это же наш Саня. Когда это от него кто уходил?» «И как она в постели? Хороша?» Павлов помрачнел. «Неужели до сих пор не дала? Не может быть!» Оба друга захохотали. «Что, дало осечку твое обаяние?» «Пошли к черту!» Незлобиво отмахнулся Александр, переключаясь на принесенное Жакое. «А с девочкой, правда, не стоит слишком тянуть. Все ж таки он в России ненадолго». Надо успеть получить свое и насладиться ее ладным гибким телом. «О, смотри, кто идет!» Игорь показывал куда-то ему за спину. Павлов резко обернулся и встретился взглядом со Стеллой Тужинской. Даже издалека он видел, как чуть округлились от удивления ее глаза, но тут же на губах появилась предвкушающая улыбка. Все-таки Стелла решила воспользоваться этой неожиданной встречей. Сказав что-то подруге, она сменила направление двинулась к столику, за которым сидели друзья. «Привет, мальчики!» – чуть повела обнаженным плечиком, позволяя мужчинам получше разглядеть и ее декольте, и обнаженные руки. «Привет, Стелла!» – Павлов старался, чтобы его голос звучал не так кисло, но выходило с трудом. «Ты не потерял мой номер?» – она присела на диванчик рядом с ним, заставляя Александра подвинуться. «Или забыл о своем обещании?» «Конечно же нет». Ответил он сразу на два вопроса, пытаясь экстренно придумать, как избежать этой встречи с Тужинской. Но так ничего и не придумав, объявил. «Мне придется уехать на несколько дней. Но как только вернусь, сразу же тебе позвоню. Хорошо?» Договорились. Буду ждать. Стелла поднялась из дивана и, послав павлову воздушный поцелуй, вернулась к ожидавшей ее подруге. Игорь и Денис проводили девушек взглядом, а затем переключились на Александра. Дэн аккуратно, несколько раз, коснулся пальцами правой руки ладони левой, бесшумно аплодируя. но «Ну ты даешь!» Игорь смотрел на него во все глаза. «Как у тебя получается? Мне приходится прилагать столько усилий, чтобы затащить кого-нибудь в постель. А на тебя они сами штабелями вешаются». Павлов философски пожал плечами и, взглянув на часы, засобирался домой. «Простите, парни, но у меня завтра намечается отличный денек». Надо выспаться и набраться сил. Александр бросил на стол пару купюр и направился к выходу. Друзья проводили его взглядами и вернулись к текиле. Ничего, субботняя ночь длинная, достанется и им по прянику, а то и по два.